«Какая прелесть!» — заметила Эйлин. «Да? Вы находите?» — беззаботно отвечала Рита. «Моя портниха столько возилась с ним. Я думала, она никогда не кончит». Платье обошлось в 220 долларов, и Каупер вот охотно уплатил по счету. Возвращаясь тогда из театра домой...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 что-то приятное будет для нее неожиданность, когда она услышит, что Каупервуд делил свои чувства между ней и какой-то ничтожной стенографисткой Антуанеттой Новак. И этой дрянной выскочке Антуанетте тоже хороший будет сюрприз, когда она узнает, как мало значит она для Каупервуда, если Ритти Сольберг, он снял целую квартиру,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 то безудержный бешеный гнев, то сознание непоправимой утраты и жалости к себе. Что ни говори, а лишить такую женщину, как Эйлин, у Первуда, значило отнять у нее все. Без него она была, как рыба, выброшенная на берег, как корабль с поникшими парусами, как тело без души.